Глава первая. Контакт древних врагов. Гуров задумался. В одно мгновение, взлетев на вершину власти, он не испытывал удовлетворения. Стратег против всех ожиданий одномоментно назначил его на высшую должность, военного руководителя цивилизации Оров. Теперь он отвечал за все происходящее, ее безопасность и место среди разумных цивилизаций галактики. Тогда, в прошлом, все произошло очень быстро. Он вспомнил, как его вызвали на ковер к организатору цивилизации оров Кларку Клайдерсону. А главное, за что? Исключительно за то, что он провел блестящий рейд по тылам келов квартов Он помнил этот разговор до сих пор. Особо его не любил главнокомандующий Клод Тернер и министр обороны Генри Шварцман. В сознании всплывал тот памятный диалог. Командующий флот Амгуров, вам цивилизация оказала большое доверие, поручив провести разведывательный рейд в звездный сектор квартов. Вы провели, получили и привезли необходимые данные. Спасибо за это. Вопрос в другом. Вы засветились, вступили в бой и разгромили превосходящий вас флот келов Что они теперь подумают? Догадаться нетрудно начнут нас искать и найдут. А это война, Гуров, война. Неужели нельзя было обойтись без боя, без геройства?» Гуров встал. То, что говорил организатор, а главнокомандующий и министр обороны поддакивали, являлось полным бредом. «Организатор, вы сейчас с кем разговаривали? Кому этот бред говорили?» «Я выполнил боевое задание, разгромил боевой флот наших врагов, келлов». «За что упреки? Почему я должен думать за келов? «Пусть думают за себя сами». «Наша задача — обеспечить безопасность своей цивилизации, а не отсиживаться, спрятав голову в песок». «Да и не получится отсидеться». «Вселенная полна цивилизаций, готовых захватить нашу систему». «Вы что думаете?» Верховная королева Тормов преподнесла нам подарок в лице цивилизации келов Скорее всего, нет. Думаю, это бомба замедленного действия. Да и вся ее цивилизация – бомба замедленного действия. Только пока не могу нащупать взрыватель. Эмоциональный ответ Гурова вызвал гнев организатора Клода. Гуров не стал посыпать голову пеплом, а дерзил, пытаясь учить их высших должностных лиц государства, стратегии, невиданная наглость. «Что вы себе позволяете, командующий? Не забывайте, где вы находитесь и перед кем. Может быть, вам надоело служить на флоте? Так мы вас не держим!» Дальше произошло невероятное. Раздался бесстрастный голос стратега. Организатор с героем цивилизации, который победил нашего древнего врага, «Не стоит говорить в таком ключе. Он дрался, потому что другого выхода не было. Вот, смотрите». И показал видео с боем. После просмотра стало понятно, Гуров по-другому поступить не мог. Но извиняться перед ним не хотелось. Уровень не тот. «Ладно, оставим взаимные упреки. Вы поступили в соответствии с обстановкой. Что будем делать дальше?» Вопрос риторический, никому конкретно не обращенный. Гуров посчитал, что вопрос задан ему, поэтому ответил. «Оптимально наблюдать за цивилизацией Келов. Во всех точках я оставил там модули разведки». Сделал паузу и добавил. «Нужно решать вопрос с тормами. Теперь это главный вопрос». Высшее руководство смотрело на него с изумлением. «Как он...» «Только что назначенный командующий, выскочка, смеет им советовать». Незамедлительно последовала реакция. «Командующий, вы свободны. Теперь это вообще вопрос не ваш и не вашего уровня». Организатор повернулся к министру обороны, давая понять, что аудиенция закончена, но ошибся. Вновь раздался голос стратега. Он стал раздражать руководство своим противоборством с ним. «Вы не правы, организатор. Взгляните на проблему беспристрастно. Цивилизации Оров грозит опасность сразу от двух звездных цивилизаций – Тормов и Келов. Следовательно, я ввожу военное положение и назначаю высшего военного руководителя цивилизации Льва Гурова. С этого момента вы все ему подчиняетесь». Апартаменты руководителя такого ранга находятся на верхнем уровне. Чтобы у вас не возникло вопросов, сообщаю, что я действую на основании указа первого организатора цивилизации Оров, Джека Джексона. Извольте ознакомиться. Организатор и особенно главнокомандующий запротестовали, понимая, что стратег отбирает у них власть, поэтому попытались сопротивляться. «Когда это было? Указ теперь не имеет юридической силы». «Имеет», — беспристрастно возразил стратег. Организатор не сдавался. «Тогда мы его отменим прямо сейчас». Клод потянулся к коммуникатору, собираясь отдать соответствующую команду. Но его вновь остановил беспристрастный голос стратега. «Уже не можете, назначение произведено». Ситуация становилась напряженной поэтому организатор выдвинул последний аргумент. «Кто нас остановит?» «Я, стратег цивилизации Оров». Последовала немая сцена. С ними обходились довольно бесцеремонно. Они собирались протестовать, но раздался голос Гурова. Тот решил воспользоваться свалившейся на него властью и отдал команду. «Стратег, запри здесь, на этом уровне!» пусть успокоится потом я с ними поговорю». Гуров не стал вступать в дискуссию с высшими должностными лицами цивилизации, повернулся и направился к выходу. Дверь перед ним открылась автоматически. Такой поворот в его судьбе, да и весь сегодняшний разговор, ему очень понравились. А руководители сидели, переваривая происходящее, когда до них наконец дошло, что происходит, вскочили. «Подожди, разговор не окончен!» Клод даже попытался его догнать, но дверь перед ним резко захлопнулась и заблокировалась. Организатор попытался связаться с секретарем, аппаратом, связь не работала. То же самое происходило и у министра обороны. Лев Гуров еще раз пережил тот тяжелый разговор, прислушался к себе. «Нет, угрызений совести не испытывал». Все случилось так, как должно. Древний руководитель цивилизации, организатор Джек Джексон, предусмотрел возможность такой ситуации и оставил соответствующее распоряжение, спасибо ему. Он вспомнил, кто они, теперь Оры и никак иначе, а в далеком прошлом люди из галактики Млечный Путь. В настоящем об этом многие забыли, разве что все знал и все помнил стратег интеллектуальная управляющая система цивилизации оров, настоящих оров, а не людей. Стратег принял людей на планете ЦАПФ, интегрировал и развил новую цивилизацию с новым населением, оставшись наблюдателем и главным арбитром. Гурову совершенно случайно пришла в голову мысль о том, что стратег не господин, а слуга. Мысль сама по себе крамольная, Но, как оказалось, верно Он повел себя со стратегом в приказном порядке, и получилось. А тот увидел в нем недюжинный потенциал, такой, как у первого организатора Джека Джексона, и поддержал, назначив на высшую должность. Главную роль сыграло стечение обстоятельств. Обстановка в галактике сложная и угрожала существованию самой цивилизации. Этот момент и стал для стратега ключевым. Но, находясь на вершине власти, он понял, что ему катастрофически недостает знаний и опыта. Быть командующим и высшим руководителем цивилизации – не одно и то же. Поэтому решил оставить организатора Кларка Клайдерсона, председателя правительства Борна, министра обороны Шварцмана и главнокомандующего Клода Тернера на своих местах. Не было смысла менять политическую систему. Более того, Гуров стал прислушиваться к ним. А главный советник, конечно, стратег. Нужно отметить, что он до сих пор не до конца понимал людей, иногда удивляясь мотивации их поступков. В людях уживались и пороки, и добродетели одновременно. Как такое могло быть, он не понимал. Но так было, и с этим ничего поделать нельзя. Лев Гуров часто размышлял над прошлым и понимал, что в прошлом звездолету Милкомеда невероятно повезло встретить цивилизацию без населения, управляемую искусственным разумом. Этот разум увидел в них потенциал и принял, допустив ко всем технологиям. Несколько пафосно подумал. «Мы осколки цивилизации погибшего мира, мира, поглощенного космическим катаклизмом, выжили» и нам предстоит биться за место в этой галактике. Теперь должность Гурова называлась высшей, и как высшему, пора приниматься за конкретные дела и разобраться с древним врагом Келлами. Последняя битва была успешной, стоило закрепить достигнутое и нанести им визит. Гуров давно отдал команду подготовить флоты к операции по вторжению в звездную систему Келлов. Пора проверить, как она выполняется. Задействовал связь. Главнокомандующий, флоты вторжения готовы к операции? Готовы, Высший, как и планировали. Флоты атакуют звездные системы келов по вашему приказу. Гуров понимал, большая война с келами приведет к большим жертвам. И не факт, что удастся победить. Следовало попробовать договориться. Стратег предупреждал, что в прошлом это удалось Джеку Джексону но с большим трудом и ценой больших потерь. Только под мощным давлением Келлы согласились на перемирие. Идея вступить в переговоры не лучшая, но Гуров все-таки решил попробовать, учитывая недавний успешный рейд в систему Келлов. Поэтому ответил несколько неожиданно для главнокомандующего. «Хорошая работа, Тернер! Сделаем так. Я беру свою эскадру и отправляюсь к Девасу столичной планете келов попытаясь вступить с ними в переговоры. Если не получится, то тогда уже будет полномасштабное вторжение. Клод счел за благо не перечить, а дать возможность выскочке побыстрее сложить голову. Он-то точно знал, что с ними договориться нельзя. Они понимали только одно — силу. Хорошее решение в Иши. Ждем сигнала и находимся в боевой готовности. Лев прибыл на флагман, и эскадра стартовала. Вышла недалеко от планеты Девос и сразу попала в прицелы боевых станций и флотов келов Немедля передал заготовленное ранее обращение с предложением провести переговоры. Но ответ о готовности поступил лишь часа через три. Первый раунд предлагалось провести в голографическом режиме. Гуров согласился. Какая разница, как их проводить? главное Результат. Звездный сектор Келлов-Квартов. нулон координатор квартов келов не находил себе места, метаясь по своему гнезду. Три мозга работали на пределе возможностей. Координатор находился в панике. Только что поступило сообщение о том, что в звездный сектор Квартов вторгся неизвестный флот, приблизительно до тысячи кораблей. Распределился по десяти секторам, нанес удар и ушел в прыжок. Потом вражеские корабли еще раз вышли по координатам флота квартов и снова вступили в бой. Напор с их стороны был такой, что флот не выдержал и отступил. Получилось, что битву они проиграли. Неизвестный вражеский флот не стал преследовать побежденных, а ушел в серию прыжков и в конце концов затерялся на просторах Вселенной. «Почему? Почему на нас нападают? Сначала Тормы, теперь вот этот неизвестный флот, который за короткий промежуток времени нанес нам поражение и скрылся. Где справедливость?» — стенал координатор квартов Нлон. От истерики его оторвал доклад секретаря. Тот сообщил, что удалось опознать корабли нападавших. Оказалось, что это флот Оров. Забытый враг нашелся и нанес удар. Далее он получил документальное подтверждение из архивов. А потом Ктол подробно доложил с неопровержимыми доказательствами. «Ну ладно, хватит!» — взмолился Нелон. «И так понятно, перед нами наши древние враги Оры. Мы с ними воевали не один миллион лет. Потом проиграли несколько битв, и наступил мир. А после слияния галактик потеряли друг друга. И вот нашлись». Первая встреча прошла в пользу оров. Так бы сказал император Тайкан Известный. «Верно, император нас втянул в свою Звездную Империю и теперь диктует условия». Доскрежетать не успел, его перебил Нулон. «Стоп, Ктол! Верно говоришь, мы входим в Звездную Империю. Вот пусть Империя нас и защищает. Пусть за нас воюет Объединенный Флот Звездной Империи». «Очень мудрая мысль. Думаю, будет правильно связаться и сообщить императору эту новость. Хорошо бы еще отправить подтверждающие материалы. Но о том, что это оры, говорить не стоит. Почему?» – проскрепел министр обороны. «Если скажем, что это наши древние враги, император может взвалить проблему на нас и начнет затягивать с помощью в войне с орами. А вот если вторжение...» осуществила неизвестная цивилизация, это другое дело. Она напала не на нас, а на Звездную Империю. Ктол, ты действительно мудр и рассудил все верно. Ведь на самом деле так и есть. Нападение осуществил неизвестный флот. Я свяжусь с Императором, обрадую новостью». Нолон связался с Тайканом Известным и очень его удивил своим сообщением. Император пообещал изучить материалы, разобраться и дать ответ. Нлон, довольный произведенным маневром, подумал. Другое дело, теперь можно заняться анализом спокойно. Увы, спокойно не получилось. Не получилось вообще никак. Ситуация резко изменилась. Оператор доложил, что эскадра звездолетов Оров проявилась в звездном секторе квартов недалеко от планеты Девос. Нелон напрягся. Такое начало означало только одно — новое вторжение. Координатор посмотрел на Ктола, и министра обороны сообщил им новость. Те впали в задумчивость. Внезапно снова появился оператор и доложил, что Оры предлагают начать переговоры. Нелон дал команду не открывать огня, но держать эскадру под прицелом. «Всего лишь эскадру? Мизер!» сразу связался с шедшим и пригласил к себе. Через некоторое время тот вполз в грот координатора и расположился на настиле. нолон начал скрежетать сразу, без паузы, что говорило о серьезности положения. Недалеко от нашей столичной планеты вышла из прыжка эскадра оров. Они просят провести с ними переговоры. Вариантов два — провести переговоры или уничтожить эскадру. «Думаю, уничтожить всегда успеем, да и в случае уничтожения сразу подвергнемся атаке их флотов. Нужно узнать, чего они хотят. В древности мы смогли с ними договориться и долго жили в мире». Ктол заворочился. Такой прецедент в нашей истории действительно имел место. «Может быть, проинформировать императора Тайка-Известного?» – предложил Шедж.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 Ктол, ты начинаешь переговоры. Судьба мира между нашими цивилизациями в твоих лапах. Слушаюсь, координатор. Прошу находиться поблизости. Вдруг моих полномочий не хватит. Понимаю, как будет теперь неясно, особенно после дополнительной информации, что пришла по тому периоду. Оры изменились, да и не оры это вовсе, а существа, больше похожие на салем. Ктол, и министр обороны Шэч «Заинтересованно слушали», — ответил министр обороны. «Ситуация интересная и может развиваться по-разному. Нужно проявлять осторожность и сдержанность». Ему никто не возражал. Пора начинать контакт.